Глава 15. Конец гридня Городок Холм был небольшим и компактным. Стоял он в удобном месте на древних путях, связывающих Северную Русь и Европейскую Балтику через систему переволок с Южной Россией, степью и Черным русским морем. Строили Холмские артели и небольшие речные суда, да занимались ремонтом поврежденных и обветшавших. В округе растили много льна и зерновых культур. ладили также здесь телеги, прялки и посуду, как деревянную, так весьма искусную и глиняную. Народ тут был мастеровой, хваткий до работящий. Как-то под вечер, 14 августа, к городской пристани пришвартовалась небольшая ладья с командою из 10 человек. Вышедшие на причал мужики в рваных зипунах и накинутых поверх кафтанах, подошли к стоящим тут же зевакам и завели с ними разговор. Затем часть из них направилась в сторону города, а часть пошла к месту расположения ладейных артелей, где ремесленный люд к тому времени уже заканчивал свою работу и был вообще настроен точить лясы с любым желающим. Развлечений в то время было немного, и самым основным из них было обсуждение тех новостей, что поступали от проходящих мимо торговых караванов. Сколько на новгородском торгу нынче запут пут ржи давали? А почем в Киеве соль шла? Где какой князь умер или женился? Да кого опять злодеи на волоках разорили? Все было интересно местным жителям. И уже через два дня вся округа городка знала о недавнем кровавом нападении на богатого купца Этим злодеем, разбойником, гришкой, медведем. Да о том, что в скором времени те горемыки, что буквально, что чудом живо остались, сюда, в городок, чиниться придут. Так что, когда 18 августа с утра купеческая ладья Тимофея подходила к причалу, у пристани уже загодя собралась приличная такая толпа зевак. Пожаловала сюда и местное начальство, сам толстенький холмский посадник Жидибор, В окружении всей своей посадской рати аж в два десятка захудалых бойцов до пары своих ближников-телохранителей стоял посадник, грозно нахмурив брови да в свое пузо, и сплевывал на землю, поглядывая презрительно вокруг из-под спутанных кустистых бровей. Посходим на берег вынесли семерых раненых, и хлопотавшие возле них две девки Начали тут же на глазах у зевак менять на них окровавленные холстины. Бедненькие, да как же их так, жалели пострадавших мужиков местные сердобольные бабы. И дать та сеща была знатная. Трогали бока ладьи со следами от стрел и с улиц умудренные опытом мужики. А поодаль уже шло заключение ряда со старшиной местной ладейной артели. Сторговались о ремонте быстро. Сам-то он был несложным, и ладейщики обещали все поправить до вечера. Так что приплывшая небольшая команда из двух десятков человек прямо недалеко от пристани разложила свои пожитки, да и занялась приготовлением пищи. Рядом крутились любопытные, и зачастую можно было услышать то в одном, то в другом месте, как возникают оживленные разговоры до да пересуды. и новости с огромной скоростью распространяются вокруг. Было-то их две ладьи, да людей шло с ними достаточно, аж шесть полных десятков вместе с охраной плыло. А вот напали на них на Нижнем Волоке люди-гришки-медведя и побили большую часть. Только лишь одной ладьей смогли уйти, да и то с ополовиненной командой. Купец говорит, что ладно, хоть самый богатый товар отбить сумели. И коли уж до новгородского торга добраться смогут, так и ладно, не обеднеет поди. А товар-то там какой хороший. Везут они южные ткани богатые, шелка да поволоки. Еще по секрету шепнули люди злодейной команды, что у купца есть золотой и серебряный товар при себе. Да еще он камень самоцветные самоцветный везет, что у него заказали ювелирных дел новгородские мастера. — Вот и боятся они у нас долго стоять, хотят поскорее отплыть. потому-то и заплатили хорошие деньги Кузьме Артельному, да нашему посаднику Жидибору, не торгуясь. Лишь бы к ним начальство местное не цеплялось, но Кузьма бы поскорее ремонт бы свой к вечеру закончил. Вот именно такие новости сейчас рассказывали друг другу на местном торгу мужики да бабы. — Ну что, ворон, плюнули злодеи? — спросил разведчика купец Тимофей. «С полной уверенностью не скажу, Андреич», — задумчиво ответил тот. «Но то, что подозрительные люди рядом крутились, это точно. Проследили мы тут за одним. Пару раз он уже на своем небольшом челне в недалеку отсюда речку Кунью нырял. Там на ней, если пару миль вверх пройти, причал интересный есть. И усадебка рядом стоит довольно приличная, а у причала две прекрасных боевых ладьи привязаны». Ну и на берегу несколько крепких сараев стоит. Про хозяина втихаря спросили. Но ты же знаешь, чуть сильнее интересоваться станешь. Местные сразу же насторожиться могут. Да вдруг до него о том весь донесут. Поэтому известно только, что хозяин усадьбы из бывших дружинников и ведет он жизнь затворническую. И с кем он особо не общается, а зовут его якобы Ярослав. «Ну вот, пожалуй, все, что мы о нем знаем». «Хм. Ну что же», — хмыкнул Тимофей, — «как-то все сходится. Вполне может быть, что и он. В любом случае мы действуем по утвержденному сотником плану и где-то часа за два до рассвета отчаливаем вниз по реке и принимаем на борт абордажную команду». «Так я вроде бы назвал, командир». И, увидев подтверждающий кивок от собеседника, продолжил. «Вам, Фотич, сейчас главное не упустить тот момент, когда боевые ладьи пиратов вниз проскочат. Скорее всего, они в полночь пройдут затемно, чтобы их никто роком не увидел. Вот тогда-то и станет ясно, что злодеи клюнули, и у нас все идет по плану». На ночь все устроились на ладье, выставили сторожей и уснули под мерный плеск волн, бьющих в борта до бревна причала. «Тимоха, Тимоха, подъем!» тряс друга за плечо ворон. «Только что те две приметные ладьи от Устья Куньи вниз проскочили. Клюнули все-таки злодеи, клюнули!» «Поднимаем всех. Через полчаса выступаем». Отдал команду командира бережной сотни, и со всех сторон послышался шум поднимающейся на ноги команды. Часа через два тихого хода по течению реки большая ладья Тимофея и малая разведчиков прижались к пологому левому берегу, И, помогая себе веслами, они тихо зашли в небольшую бухточку, где их уже поджидали четыре грузовых и одна боевая ладья. Хорошего свободного места у берега не было, поэтому пришлось прижаться к боку широкой купеческой ладьи. От бортов им скинули широкие сходни и закрепили речные посудины между собой. — Здоровья тебе, командир! — поприветствовал сотника Тимофея, запрыгнув к соседям, и ветераны крепко обнялись. «Проходили мимо вас две ладьи?» Андрей также обнялся с вороном, кормчим баяном и ответил. «Как же? Прошли, прошли. Где-то часа за два до вас в полной тишине вниз проскочили. Мы за ними не гребли, вообще не следили, чтобы ни на не насторожить. Так что через час начинаем погрузку личного состава, а там и выходим. Скоро уже светать начнет». Две ладьи шли неспешно, без паруса, влекомые вниз только одним течением. В малой сидели четверо человек ладейной рати и семь разведчиков во главе с вороном. В большой купеческой с высокими бортами можно было разглядеть только два десятка команды. Да и то, некоторые из них были в кровавых повязках, а возле носовой части виднелись две молодых девицы с длинными косами и два подростка. Трюм ладьи был укрыт огромным плотнищем. Видно, купец очень берег свой драгоценный товар, тщательно и надежно все тут упаковав. Солнце давно взошло, и открывалась прекрасная видимость на саму реку и на ее живописные, поросшие густым лесом берега. Чего только не повидали они за все свои годы. Видели стада заросших волосами гигантов-мамонтов и огромные стада северных оленей в эпоху последнего ледникового периода. Видели костры первобытных людей, что пришли сюда из далеких земель. На этих берегах издревле жили лесные жители, занимающиеся охотой и собирательством. И вот примерно шесть сотен лет назад, смешиваясь с уже живущими в этих землях балтскими и финно-угорскими племенами, Пришли сюда ильменские славяне. Теперь-то местный люд уже и не мог достаточно точно сказать, какой же крови в нем больше, так все здесь за долгие годы перемешалось. Новгородцы мы или руссы, Как зачастую называли их и соседи, да и они сами. Именно по этой реке, по древнему пути, из варяг в греки плыл около трех веков назад великий князь Владимир Красное Солнышко. чтобы взойти на Киевский престол и, объединяя Русь, обратить ее в единую Христову веру. Две боевых ладьи вышли для перехвата на стрежень реки практически одновременно. Только вот выплыли большая купеческая с мелкой дозорной из-за крутого речного изгиба, а их тут уже поджидала хищная с резкими обводами «Боевая». Сзади же, из-за поворота, выскочила точно такая же, отрезая всякую возможность отступления. Видать, до этого где-то поджидали в укромном месте свою добычу. «Суетимся, изображаем панику», — отдал команду сотник, переодетый в одного из членов команды. На палубе началось хаотичное движение, суматошные крики и мелькание голов над высокими бортами с уставленными поверх щитами. «Кто такие? И куда путь держите?» — раздался повелительный выкрик с той ладьи, что вышло им на перерез. А над носовой ее частью показалась фигура в отличном доспехе княжьего дружинника. «Купец батюшки Новгорода Тимофей, по отцу Андреевич, путь держу с Византии, из Константинграда в Новгород Великий, со всем своим дорогим товаром и людьми». «Подорожную грамоту от новгородских властей имею. А вы кто такие, чтобы препятствия хода моему тут чинить?» Уверенно ответил хозяин торгового каравана. «Мы люди Торопецкого князя Давыда Мстиславыча!» Ответил воин с уже приблизившейся ладьи и голос этот показался отдаленно знакомым Андрею. «А с каких это пор люди Торопецкого князя до да на новгородской земле озаровать стали?» — Мы-то у себя рекой и путь держим, так что не мешайте нам, служивые, и дайте дорогу. — На вашей ладье есть то, что принадлежит нашему князю, — усмехнувшись, сказал тот же воин в островерхом дружинном шлеме да с длинными светлыми усами. И отдал какую-то команду уже вглубь своего судна, что вплотную прижималось уже к ладье сотника. — Неправда то, — воскликнул купец, — на ладье только то, что принадлежит мне. И взглянул вглубь судна, где откинув полок, уже готовились к бою более семи десятков обережной сотни. Так что тут вашего-то, что надо вам, дружинные? вашей жизни! Выкрикнул вдруг гридень атаман речных разбойников, и тут же отдал команду своим вперед. Над борта мелодей-разбойников вдруг взметнулись десятки фигур, а воздух наполнился слитным звуком щелчков, луков и самострелов. В правый борт разом впились несколько крючев и приготовились перекидные исходни с шестами для удобства быстрого перемещения на соседнее судно. Ждем, ждем! крикнул сотник, держа свой взведенный самострел в направлении борта. Вот загрохотало по левому боку. и теперь уже купеческая ладья была полностью сжата со всех сторон. Раздался слитный рев, а на борта с накинутых сходней шестов и мостков посыпалась толпа рущих и машущих разным боевым железом атакующих. Доли секунды только длилось их онемение при виде встречающего их снизу плотного строя из восьми десятков бронных воинов. «Бей!» — раздался крик, И слитный залп, десятка фарбалетов, буквально смел с бортов всех тех, кто вот только что мнил уже себя победителем. «К бортам!» — опять раздалась команда, и к каждому борту бросилось по четыре десятка воинов. «Бей!» — послышалась команда, и на вторую волну атакующих, что уже были готовы продолжить натиск, обрушился град с улиц копий. «Поднять знамя нами сотни!» Отдал команду Андрей, и на флагштоке ладьи затрепетал Андреевский флаг с голубым крестом и символичным изображением святого Георгия Победоносца, поражающего своим копьем черного змея. «Руби стяжки, мостки скидывай!» Метался по палубе гридень, сразу поняв, в какую он попал ловушку, и делавшего все, чтобы спасти себя и хоть бы какие-то остатки своих людей. «Всем стоять!» С стрелами С улицами! С борта! Бей!» — рявкнул свирепо сотник на тех, кто уже был готов ринуться на абордаж соседних судов. Эта его своевременная команда явно спасла не одну жизнь горящих обережников. Как не были растеряны происходящим разбойники, но воинами они были опытными и уже приготовили свои стенки щитов, ощетинившись копьями и готовясь достойно встречать у себя абордажные партии врага. Андрей же им такой возможности не дал. И пока в закрытые щитами тела били с улицы до копья, успели перезарядить те пять десятков самострелов, что как раз только и ждали своего часа ударить. И вот он наступил. самострелами бей!» И раздался слитный залп, выкосивший большую часть копейной стенки. «На бордаж!» И восемь десятков воинов, отработанным до автоматизма движением, ринулись на палубы соседних ладей, яростно сметая все на своем пути. «Русь!» — ревели глотки с обеих сторон, слышался звон и скрежет металла, да падали на окровавленную палубу люди. С левой ладьей все было закончено быстро. Ее сильно поредевшая команда не смогла оказать достойного сопротивления многоопытным ветеранам, что вел за собой Тимофей. и пала целиком довольно быстро. Справой же было посложнее. Около восьми бывалых воинов выстроились в плотную стенку возле своего лидера и четко сдерживали натиск, отбиваясь копьями, секирами и мечами от противника. Вот упал один пробитый копьем обережный боец, второму просек руку атаман Гридень, и его быстрее оттащили товарищи. «Русь!» — раздался такой же слитный боевой клич дружинки, и плотная стенка сделала шаг вперед, синхронно работая копьями. «Стенка!» — отдал команду сотник. И рядом с ним выстроилась такая же плотная боевая формация из десятка плотно прикрытых щитами воинов. «Самострелы заряжай! Стенка! Вперед! Раз!» И раздался стук копия щиты уже с обеих сторон. Завязался тягучий пеший бой, когда каждое подразделение, состоявшее из опытных воинов, могло часами вот так вот биться, выискивая и не находя ошибок в обороне противника. «Андрей? Дозорный Мстислава Удатного? Ты ли это?» — раздался вдруг возглас из-за стенки противника. «Я?» — ответил Андрей. «Был им когда-то. А сейчас я сотник, обережный дозорный сотен Новгорода Великого. А ты кто? Уж больно голос мне твой знаком, воин». «Ну вот, гляди-ка, сама бережная сотня за мной пожаловала. Великая же честь для меня, Сирова, напоследок!» Раздался насмешливый голос из-за стенки. «Мы с тобой не раз когда-то в походы ходили сотник, да на пирах сидели рядом, мед, пиво пили, и на учебных боях доводилось выходить друг против друга тоже не раз. А вот же под конец довелось и смертным боем сойтись». «Узнал я тебя!» — крикнул в ответ сотник. — Трудно мне тебе здоровья желать в такой-то час, однако приветствую тебя, Мирослав, сын Ивана, храбрый сотник смоленского князем Стислава Давыдовича. Что же привело тебя, достойного воина, на этот кровавый путь разбоя и стяжательства? — А нет уже давно той сотни, Андрей. И сотника того нет, Мирослава. «Не нужны, бывают, верные войны своим князьям, очень неудобны и неугодно они порой для власти становятся. Вот и нет княжьего дружинника Мирослава, а есть атаман Гридень. Одно меня радует сотник, что от хорошей стали жизни я сегодня прерву, а нет поганой веревки или лихоманки в подвале. Не порти мне последний праздник, друг, не проси о сдаче». и отдал команду своей дружине «Вперед! Раз! Вперед! Два!» И снова ударили копья в щиты, и из второго ряда выметнулись руки с тяжелыми секирами, да ударили сверху их, разбивая. «Как работают-то! Как работают в свой последний час злыдни, кивнул сотнику, стоящий рядом с мечом Климент. так сколько они наших жизней-то заберут в таком-то смертельном отчаянии!» — вторил ему Филат. Сотник стряхнул с себя жалость к этим седым ветеранам из бывших смоленских дружинных, с кем и сам он ходил когда-то в битву в едином строю и принял решение. Каждая минута промедления могла стать последней для кого-то из его команды, а этого он никак не желал. И так сотня уже понесла невосполнимые потери. «Самострелы в три шеренги! Становись!» Раздалась резкая команда. «Стенка на колено в упор!» И два ряда копейщиков разом упустились на колено. «Первая шеренга, бей!» И пять самострелов в упор ударили поверх своих копейщиков. «Вторая шеренга, бей!» И еще пять арбалетных болтов пробили щиты насквозь, войдя в их хозяев. «Третья шеренга, бей!» И Еще пять пробили броню трех застывших на месте воинов. У них уже не было щитов, и сами они шатались от полученных ранений. Но, тем не менее, продолжали упорно держаться на ногах с мечами в руках. Вот их предводитель, воин с длинными пшеничного цвета усами, и висевший, как плеть левой рукой, поднял меч вверх и взревел «Русь!» Все трое с места ринулись в последнем броске на замерзший строй копейщиков. Через пять секунд все уже было кончено. «Не так вы должны были выйти, воины, не так и не здесь», — качал головой сотник стоя у поверженных тел. Эта схватка с настоящими бойцами обошлась сотне дорого. Трое обережников были убиты, еще около девяти получили серьезные ранения, причем двое из воинов, получивших те ранения, были в критическом состоянии. У Назара, десятника с первого взвода, была отсечена кисть руки. У Алексея с молчановской судовой рати копье пробило кольчугу с броней, а за ней, развалив ребра, дошло до легких, и теперь они оба лежали, истекая кровью, на подстеленной рогоже палубы. Не теряя времени, лазьи подогнали к берегу, где предстояла долгая борьба за жизни раненых. Благо, теперь у Андрея уже были обученные помощники в лице медсестер и митяя. «Климент!» Подозвал своего заместителя Андрей. «Бери разведчиков и всех обережных. На двух захваченных ладьях поднимись до той усадьбы, что у Устья Куньи стоит. Все там выжгите до тла, чтобы даже следов логова не осталось на том месте. Если местные с холма будут что-нибудь там вякать, старших их тащите сразу ко мне. Разберемся, как они тут у себя под боком приютили целую банду. Побеседуем». Один же Вислав взволновался не на шутку, услышав новость про возвращение боярина. «Готовь поместных, в гости пойдем!» Отдал он распоряжение своему ближнику до да полез в сундук, чтобы найти для себя какой-нибудь важный выходной наряд. В Кунью зашли на полном ходу, уверенно держа путь к небольшой пристани увидневшейся неподалеку усадьбы. На берегу уже ждала толпа из нескольких воинов, мужиков в простой одежде, как видно, работников, да нескольких баб с детишками. «Всем стоять! Не двигаться!» «Именем великого Новгорода оружие на землю!» И на пристань подвизги баб и детей до заполошные крики мужиков с шумом посыпались высаживаемые воинские десятки, а над ладьей вдруг взвилось боевое знамя «Сотни». Раздалось несколько щелчков самострелов, и на землю рухнуло четверо воинов, неосмотрительно схватившихся за оружие. Трое остальных предусмотрительно положили свои мечи и копья на землю и замерли, понимая, что перед столькими наведенными самострелами уж будет лучше стоять смирно. — Степан, держи со своим взводом пристань, — отдал команду Климент. — Всех мужиков связать, баб и детей не трогать. «Анисим, твой взвод защищает сарай и все хозяйственные постройки. Взвода у и Радислава, на вас штурм усадьбы. Варун, твоим разведчикам прочесать, проверить ближайший лес. И пошли людей по дороге к городу для контроля. Все, работаем, братцы, вперед!» И сотни ног затопала своими крепкими кожаными подошвами по берегу. Небольшое сопротивление оказали только в самой усадьбе, пытаясь отстреливаться из луков. Но самострелы двух десятков быстро подавили лучников, и через десять минут пять их трупов, пробитых болтами, уже лежали перед крыльцом, а двоих раненых обережников уже перевязывали холстами свои же товарищи. «Все обыскать, проверить каждую щель», — бросил Климент и подошел к пленным воинам. Всего на пристани и в усадьбе взяли пятерых, и уже пытались от них получить хоть какие-то сведения. Держались они, отойдя от первого шока, независимо и вызывающе. Ломать их Клименту не хотелось, поэтому единственное, что он им сказал, когда те ему заявили, что сейчас прибудет посадник, и он еще ноги его целовать будет, чтобы выпросить прощения. «Насчет посадника разберемся. А вы, Тати, разбойники и убийцы, перекрываете торговые пути, новгородские. И за все то только уже достойны лютой смерти». В это время подбежал дозорной разведки Онни и доложил: "Арутчик по дороге отряд два десятка копий пешим строем идет. Впереди трое верхами, один бобровой шубе и сильно толстый, видать посадник сам будет, лицом красный. «Всем занять свои позиции", отдал команду Климент. "У нас гости, встречаем радушно". Через десять минут на небольшую полянку перед усадьбой выехала тройка верховых. Один толстый в богатой бобровой шубе весьма списивого вида остановился посреди двора и уставился перед собой. Прямо перед ним в богатом кресле с высокой резной спинкой сидел воин в дорогом доспехе и жевал, смачно откусывая копченый окорок, да отрезал от него кинжалом крупные ломти и передавал их за спину. А там по бокам стояли с довольными мордами еще два головореза в таких же богатых бронях и вызывающе нагло глядели на подъезжающих. «Кто такие? Что вот тут устроили? Где боярин Мирослав?» Чувствуя исподволь какую-то неуверенность перед этими дерзкими дружинниками, от оттого на себя злясь завизжал же Дибор. «Ты по что скотина-то свою пугаешь?» — усмехнулся Климент. «Вон, как она прянула-то, как только ты тут заголосил! Взбрыкнет еще ненароком, и выпадешь из седла, да еще шубей к свою богатую и перепачкаешь пыли, барин!» И стоящие сзади наглеца воины громко рассмеялись. «Да вы знаете, кто я такой!» — снова завизжал, задыхаясь, жидевор. «Да я сам посадник Холмский! Взять их!» И он указал на троицу двум своим ближникам. Не успели те слезть и сделать шаг, как с легким шелестом у двоих стоявших за креслом вылетели мечи из ножен, и солнце засияло на остро отточенных отполированных дорогих клинках. Еще же страшнее были и глаза, взгляд настоящих головорезов и убийц. Ну их! Ближники попятились назад и спрятались за коня своего же хозяина. «На посадника мечи поднять!» Вновь завизжал толстяк. Да я вас всех накал посажу! И, обернувшись, снова отдал команду истерическим голосом. Воевода взять их! Два десятка прибывших со своим старшим копейщиков начали разворачиваться. Вдруг один из наглой троицы свистнул, и со всех сторон раздался топот десятков ног. Мик и прибывшие с посадником были взяты в плотное кольцо, а в их лица смотрели пять десятков взведенных самострелов. «Ну, кто ж так начальство свое встречает?» — с легкой ухмылкой сказал Климент и, неспешно вставая, расправил плечи. «Перед тобой, пес, первый заместитель командира Андреевской бригады обережной и дозорный сотен, поручик Климент, сын Петра». «Сам же боярин, Андрей Иванович, ждет тебя, Барбос Снулой, на том самом месте, где только что недавно истребил всю речную разбойную ватагу Мирослава, бывшего сотника смоленского князя Мстислава Давыдовича, которого все звали Атаман Гридень. И первый вопрос его будет, как ты, пес смердящий, навоз свинящий?» — Смел пригреть на земле, что была тебе дана в управление самим новгородским посадником этого вот самого злодея душегуба. — Быстро с коня слез упырь лесной! — заревел вдруг страшный воинский начальник. И бледный же Дебор тучной ласточкой слетел с коня вниз и начал быстро-быстро кланяться, касаясь спотевшим лбом дорожной пыли. Во все времена на Руси было развито чванство, лизоблюдство и чинопочитательство среди должностных лиц, которых в уже гораздо более поздние времена назовут чиновниками. Разумеется, не был исключением и наш тринадцатый век. Вот и прогибался, да показывал всю свою максимальную степень преданности и рабского преклонения перед более сильным наш толстый и спесивый посадник. «Хватит уже! Лоб расшибешь!» — бросил презрительный Климент. «Пошли за нами!» И сам пошел, не оборачиваясь, в сторону пристани. «Быстрее заканчиваем погрузку!» Отдал он распоряжение обернулся к подошедшим. «Кто тут за воеводу? Ко мне!» И к нему подбежал пожилой ветеран, представившийся Ратибором. «Как же ты, братец, до такого сраму свою дружину довел!» Укоряюще спросил его Клемент. Воинская рать городка Холм была действительно одета и экипирована в рванье и выглядела ужасно. В штопанных-перештопанных одежках и лаптях, доскопиями да и еще дедовскими щитами она представляла собою просто жалкое зрелище. Бронька вообще была только у самого воевода, да еще парочка старых кольчуг виднилась поверх штопанных зипунов у двух его десятников. Ратибор смотрел виновато под ноги и молчал. «Ты вообще в бой-то сам ходил когда?» — спросил его ворон, только недавно вынырнув из окружающих усадьбу кустов. Ратибор поднял голову, и в его глазах блеснул огонек. Ратный бой с литвинами и тевтонцами вел. В молодости на наполовцев тоже довелось хаживать. Ну и против чуди де стоять приходилось не единожды. Вот, я же чую служилую кость! улыбнулся ему уже приветливо ворон. Да что сделать-то? На прокорм ведь даже не выделяется ничего. Так лишь, чтоб только ноги не протянули дают. Махнул сокрушенно рукой воевода. Хрепостица пообвешала. Запаса стрела болтов на самострелы нет. Коней вообще всех уже лишились. Теперь даже дозором по окрестностям-то пройти не на чем стало. Распалился уже не на шутку старый служака. «Вместо пяти десятков воинов, чтобы южный новгородский рубеж держать, у меня всего-то под рукой их два десятка осталось. Остальные от такой жизни просто разбежались уже кто куда». «Все ясно, Ратибор», — кивнул ему Климент. «Сейчас мы к нашему командиру, как только погрузку закончим, пойдем, и ты тоже с нами отправишься». Возьми с собой одного десятника и еще трех бойцов, чтобы на малом челне обратно после встречи смогли вернуться. А этих мы, пожалуй, с собой заберем». И он кивнул в сторону посадника и двух его приближенных. «Тут дело измены и связью с разбойниками попахивает. Пусть в Новгороде с ними лично разбираются. Захваченных на месте с оружием разбойников казнить клинком. Воины все-таки были когда-то». Не вместно их вот так на веревках вешать. Все, готовимся к отходу. И на дворе продолжилась суета. Вниз по реке от места недавней битвы с ватагой Гридня вытягивался большой караван. Три боевых ладьи и четыре больших купеческих судна, медленно ворочая веслами, отгребали от берега. Вперед дозором ушла малая лодейка с вороновской разведкой, сбоку провожая строй судов. Держался челн холмского воеводы и уже теперь исполняющего обязанности местного посадника. Сотник приставил рупором ладони к рту и крикнул «Давай, Рытибор, Греби к себе и помни про Литвинов! У тебя всего три седмицы в запасе, чтобы успеть приготовиться. Набирай людей в дружину и крепость готовь к осаде!» «Теперь у тебя достаточно средств, чтобы крепкую полусотню сколотить. Держись, братец! Удачи тебе!» И ладьи, вытянувшись цепочкой, вышли на стрежень реки. На речном мысе Ловоти, в пяти милях от небольшого новгородского городка Холм, стоял высокий деревянный крест, а на нем, проходящим мимо судам, бросалась в глаза овощенная табличка. Здесь обережной дозорной сотнями Великого Новгорода была уничтожена тага разбойника Гридня. Были убиты 75 его злодеев. В бою с разбойниками погибли и умерли от ран русские ратники. Иван сын Василия, Федор сын Игната, Матвей сын Никодима, Алексей сын Севастьяна. Православные, помолитесь за души почивших воинов. Разбойникам здесь не место. Эта земля находится под охраной. Андрей, сын Ивана, сотник обережной дозорный сотен Великого Новгорода, 19.08.1235 года от Рождества Христова.